Глава четвертая. Марина. Следующее утро наступило для меня раньше раннего, хотя заснула я почти с рассветом. Встала совершенно разбитая и не выспавшаяся. Виной тому был приснившийся мне сон. Нет, ничего особо ужасного в нем не было. Наоборот, снились мне поля и луга, рощицы и перелески, горы какие-то, небо голубое. Всё обычное. Только на небе почему-то одновременно были и солнце, и луна. причем солнце подозрительно красноватого цвета, а луна слишком большая и сливочная, без обычной серебринки. Но это ладно. Мой сон, какие пейзажи хочу, такие вижу. Но следом в этом сне появилась моя старшая племянница Елизавета. Лиза, ее младшая сестра Васька, да я, это все, что осталось от нашей когда-то большой и дружной семьи. Я племянница растила после гибели их родителей, поэтому ответственность за них по-прежнему чувствую, хотя они давно взрослые. Так вот, вижу я во сне, что мы с Лизой стоим на зеленой лужайке и разговариваем. Лиза головой качает и говорит грустно-грустно. Все это случилось из-за твоего подарка, Марина. А я понять ничего не могу. Какой подарок? Что случилось? Тут Лизина лицо вдруг начинает меняться. Миг, и она смотрит на меня удлиненными к вискам желтыми глазами с вертикальным зрачком. Остальные черты тоже искажаются, грубеют и заостряются. А на лбу, ровно под линией волос, проступает полоса пятнышек, ужасно похожих на чешую змеи или крокодила, только красного цвета. Я от страха холодею, а Лиза укоризненно качает головой. «Зачем Ярославе был нужен твой шарф? Из-за него все! И такая тоска в ее голосе звучит: такая боль в перемешку с ужасом, что я прямо во сне начинаю рыдать. Проснулась вся в поту, слезах и соплях. Приснится же такое? Какой шарф! И при чём здесь Ярослава, моя давняя знакомая из Петербурга, чувствуя, как кнующим мышцам вот-вот добавится мигрень, полезла в душ. Долго стояла под его тугими строями меняя режимы с очень горячего на ледяной и обратно. И все размышляла над словами племяшки в моем сновидении. Размышляла, размышляла и вспомнила. Шарф! Я же для Ярославы связала роскошный шарф. Хобби у меня такое. В свободное от работы время вяжу необычные шарфы и палантины. Никто не понимает, зачем мне это надо, и за спиной у меня крутят пальцем у виска. Мол, кто сейчас вязанием шарфов увлекается? Но мне без разницы, что люди обо мне думают. Нравится? Вот и вяжу. Так вот, шарф я связала, а тут Лиза как раз в Питер по делам отправилась. Я и попросила ее встретиться с Ярославой, передать мой подарочек. Вот про этот шарф речь и шла во сне. Чувствую, как под ложечкой нехорошо засосала, торопливо выбралась из душа. Кое-как обтерлась и кинулась к телефону, набрала номер Лизы и раз десять послушала про абонента, который недоступен. Позвонила Ярославе, узнать, передала ли ей Лиза мой подарок, и тоже абонент временно недоступен. В душе все сильнее нарастала паника, так что я принялась звонить младшей племяннице. «Марина, привет!» Веселый голос Васьки бальзамом пролился на мое сердце. Значит, с Лизой все в порядке? Вернулась уже из райских пальмовых краев? Отлично, на неделе забегу к тебе. Сегодня не могу, я еще в Москве. Слушай, тут такая выставка. Васька, горкнула я, понимая, что сейчас эта стрекотуха так зальет мой мозг своей болтовней, что я забуду, зачем звоню. Ты когда с Лизой последний раз общалась? Не могу до нее дозвониться. «А, так Лизыч предупреждала, что на связь будет выходить редко. Она же в Питер только на несколько дней заскочила. А потом у нее научная тусовка. Причем где-то в тьму таракане, где все ходят в резиновых сапогах и ездят на лошадях. Там дорог нет, связи тоже почти нет. Марин, ты лучше скажи, книги, которые я тебе в закладке положила, прочитала уже?» Тут надо сказать, что Василина наша – горячая поклонница фэнтези-книг. Сама запоем читает и нас с Лиской пытается приобщить: Мы, конечно, сопротивляемся, как можем, но это же Васька, она до печенок мозг проезд за свои фэнтези. Поняв по моему молчанию, что книг я не читала и не собираюсь, Ваську укоризненно произнесла: Глупой вы с Лиской, вот забросят вас в параллельную реальность, и как вы будете там выживать? В общем, на этот раз Васька мне так мозг проела что я дала честное слово сегодня же купить хотя бы одну книгу и прочесть ее Глупость, конечно, несусветная, но... Если бы я знала, как права окажется эта доморощенная предсказательница, в тот же миг скупила бы все фэнтези-романы и читала их сутки напролет. Поболтав с Васькой ещё немного, я почти успокоилась относительно старшей племянницы. И правда, что с Лизой может случиться страшного? Она же не в одиночку в дикие джунгли отправилась, а с коллегами на научное сборище. Да и вообще, характер у нее такой, что «Ого-го!» Покруче моего будет. Да, Лиска, если ее только тронуть. Хоть кому пасть порвет, моргал и выколет. Хотя с виду не скажешь. Бледная, худая, интеллигентная. Но это только с виду. А так-то она дракона, если надо, в карету запряжет и катать себя заставит. Чтобы окончательно успокоиться, я решила немного повязать и закончить палантин, который начала еще до отпуска. К вечеру, завязав последний узелок, довольно оглядела свое произведение. Хорошо получилось. С удовольствием закуталась в палантин и, забравшись с ногами в кресло, припала к ноутбуку выбирать себе книгу. Обещала же Ваське, надо выполнять. Выбрала, оплатила, и в этот момент. В дверь моей квартиры позвонили. История попаданства Лизы, племянницы Марины, рассказана в книге «Дракон по обмену».